ОМОТЭ-3. Золотой монастырь. Золотый багрянец, медитация и жертва. Святыня скрыта средь гор и туманов. Тот, кто готов пожертвовать собой, станет мудрецом. Когда монах по имени датуца объявил, что желает стать мудрецом в монастыре Сунбай, укрытом высоко на вершине горы Теншин, его братьев охватила радость. Тот, кто начинал Сокушенбудзу, не только приступал к самой важной миссии, какую только мог начать монах, но также и обрекал себя на мирские неудобства. Прозвучали молитвы, прошли ритуалы, со следующего дня до Тутсе начал пост. Питался лишь зернами и орехами, потом лишь корой и корнями хвойных деревьев. Вместо воды его поели ядовитым настоем из дерева уруши. Время от времени ему приносили тазик, и датуция опорожнялся в него, теряя жидкости и делая свое тело несъедобным для насекомых, что хотели бы его грызть. Он пребывал в главном храме тысячу дней, и ночей, молясь, складывая пальцами мудры, напевая тихонько мантры. Так проходило время. Монах худел, одновременно погружаясь все глубже в молитвы и медитацию, В конце концов мантуру уже было не слышно, так что его братья принесли паланкин, поместили туда его, все еще стоящее на коленях тело, и перенесли в пагоды на соседней вершине, рин-сэцу. Отправились на Сэй-кей-но-бочи, кладбище живых, и там поместили из худавшего, еле дышащего, датуце в вертикально выкопанную яму. Закрыли яму деревянной крышкой, в узкую щель просунули шнурок, который подвели к колокольчику снаружи, а над всем этим установили золотую фигуру мудреца. Пропели мантры и удалились. На другой день к статуе на но Бочи» пришел ученик. «Там ли ты, брат Датуце?» — спросил он. Колокольчик тихонько дрогнул. На следующий день прибыл другой новичок — «Там ли ты, о святой брат?» — колокольчик дрогнул. Так проходили дни. Приходил ученик, звал того, кто хотел достичь святости, а когда колокольчик дрожал в ответ, уходил, понимая, что полная трансформация еще не наступила. На десятый день колокольчик молчал. Могилу открыли, из нее достали дотутся. Тело его дурно пахло, одежды были грязными, руки посерили и схудали, лицо исказилось, грудная клетка впала и напоминала обтянутый кожей скелет. Один глаз был закрыт, второй, нездорово желтый, со следами гниения, мертво смотрел куда-то вдаль. Да тут хоть и был святым человеком. За свой подвиг, сокушен буцу мумификацию при жизни, все же не получил милости сделаться инкарнацией мудреца. Несмотря на это, его прославили, а мумифицированное тело десять дней и десять ночей носили в паланкине по территории монастыря Сунбай, чтобы каждый монах и каждый ученик мог своими недостойными глазами увидеть тронутое святостью лицо. Потом тело, все еще пребывающее в позе лотоса, уложили в пещеру под главным храмом и вернулись к традиционному ритму монастырской жизни – Через несколько недель после этого следующий монах достиг просветления во время молитв. Этого звали Кокуту. И был он человеком, о котором говорили, что нет в нем достаточно веры для того, чтобы мудрец одарил его своей милостью. Он сам, однако, утверждал, что его жизнь, столь ненужная и недостойная, ведет именно к этому единственному акту. Так что он молился в храме даже дольше, чем датуце. Долго смотрел в лицо мудреца, а пост принял со смирением. Наконец, уложили его в землю, на «Сэйкейно Бочи». No Колокольчик издавал громкий звук на первый, второй и третий день. На четвертый же, когда ученик спросил там ли ты о святой брат Кокуту, из глубины земли донеслись беспорядочные звуки колокольчика и какой-то странный шум. Тогда было принято решение на следующий день раскопать его могилу. Кокуту совершенно точно не стал инкарнацией мудреца. Из ямы вытащили его скрюченный труп, на лице же его застыла ужасная гримаса страха. Какуту умер от того, что перегрыз себе запястье и истек кровью. Прошло много, много недель, прежде чем в монастыре объявился новый благословенный. На сей раз это был брат Норои. На его вытянутом лице всегда была добрая улыбка, а сам он специализировался в освобождении от проклятия и изгнании демонов. Да, говорили в обители, брат, но Рои может обрести ту милость, о которой мы все так мечтаем. Но Рои смиренно принял пост, потом вовсе отказался от еды и лишь сидел в позе лотоса перед золотым лицом мудреца, сложив ладони в мудры и вознося мантры. Перенесли его в могилу «Сэй, Кэй, Нобочи» и посещали там сорок четыре дня. В конце сорок пятого дня звонок умолк, и тогда решили раскопать яму. Тело, что вытащили из нее, было высохшим и исхудавшим дотла, все еще сохраняющим позу лотоса. Губы отступили, и зубы монаха обнажились в призрачной улыбке. Пальцы же сухие, как ветки, застыли в мудрах. Из пустых сухих глазниц выкатились глазные яблоки, и казалось, что Нарои Рои смотрит в космическую вечность. Воистину, это Сокушин Буцу было почти идеальным. Тело вынули и уложили в паланкин, уже собирались поднять его и пройти процессии вокруг храмов, когда случилось нечто небывалое, чего в монастыре Сунбай не видели уже веками. Губы брата Норои пошевелились. Мумия заговорила. Благословение мудреца коснулось монастыря, но Рои стал его инкарнацией. Неподвижное, но говорящее тело брату Норои уложили в главном храме, спиной к золотой статуе мудреца, поскольку говорить он должен был от его имени. Но Рои, святой муж, прославившийся тем, что снимал заклятие и приказывал самим демонам в могиле «Сэйкейно Бочи», очевидно разговаривал с самим мудрецом, и теперь стал его воплощением на земле. Говорил он тихо, И в храме должна была стоять гробовая тишина, чтобы удалось услышать его слова. Прошло еще несколько месяцев, и дорогу к горе Тэншин нашла женщина. Старуха с гибким телом более быстрая и живая, чем многие девушки. Утверждала, что во сне с ней говорил монах, являющийся инкарнацией мудреца, и что она желает воздать ему почести. Всего лишь за день до этого брат Нуроэ предсказал, что придет та, что принесет тишину. Пропустили ее к лицу святого мужа, и старуха пала пред ним на колени. Мумия-монаха наклонилась к ней, и женщина прислушалась. Благословенный объяснил ей, что она должна сделать. Кентаро нашел убежище в небольшой постройке, расположенной близ главной дороги к монастырю. Это, видимо, был какой-то склад, поскольку внутри было полно жбанов, сосудов, плетеных корзин и деревянных бочек. Вот только все это покрывал толстый слой пыли, словно никто не посещал это место уже много месяцев. Неужели монахи бросили свои запасы и попросту закрылись в монастыре? Все на это указывало, поскольку Кентару не заметил ни одного свежего следа, ведущего к его постройке. Ничего, что могло бы указывать на то, что в последнее время тут кто-нибудь бывал. Он уселся в узкой нише между сосудами так, чтобы видеть вход, но самому оставаться невидимым. Присмотрелся к своим ранам. Множество царапин и ссадин, больших и поменьше, в основном тех, что причинила ему проклятая магия алой дамы. К счастью, лезвия змей даже не оцарапали его. Но он все равно проглотил целебную гранулку, а потом съел зеленое печенье Хакана – лакомство, что лечит тело и разум, насылая на вкусившего его благословенный сон. Так оно и вышло. Кентара попросту заснул. Это был один из немногих случаев его жизни, когда он закрыл глаза не для бдительной, восстанавливающей силы медитации, а для обычного человеческого, но непривычного духом сна. И ему даже снились сны. Он видел в них госпожу Мэйко, вновь отрубал руку своему другу, господину Кицуне. Обращался к нему и старый, слабеющий господин Нагата. Мальчика же, господина Канеко, Кентару во снах не видел. Он проснулся, чувствуя, что прошли сутки, а может и больше. Двери были закрыты точно так же, как он их оставил. И впрямь никто не вспоминал о припасах в заброшенном складе. Раз так... Ими воспользовался Кентаро. Он нашел немного саке, но на вкус оно отличалось от того, что пил с товарищами в поместье клана Нагата, или раньше, в Кедо. Видимо, это было ритуальное саке, слабее обычного напитка, зато с травяным послевкусием, долго остающимся на языке. Съел также много сытных сушеных рыбных кусочков, и имагава, не переставая удивляться, что монахи бросили такие лакомства». Благодаря этому их разгильдяйству он смог восстановить много сил. Разгильдяйству? А может быть, за этим скрывалось нечто большее? Может быть, монастырь закрыл свои ворота, чтобы предаться святой Аскезе? Кентаро слышал о таких случаях. Монахи, чтящие мудреца, часто устраивали долгие периоды поста, а то и просто голодали после выполнения некоторых важных для них обрядов или перед их проведением. Это входило в подготовку души и тела. Он вынул из сумки вееры, отобранные у ведьм. Лишь сейчас, в спокойствии, рассматривая эти предметы, Кентаро смог в полной мере оценить изящество работы. Золотой веер украшали деревья, покрытые красивыми осенними листьями, а ворон на втором, черном веере был нарисован так детально, что видны были даже перья на крыльях. Кентаро не мог отделаться от ощущения, что эти рисунки не просто украшения, но и имеют некое значение. Магическое значение. Дух чувствовал, что оба предмета излучают немалую силу, что он держит в руках предметы для наложения заклятий. Сможет ли, однако, он самых использовать? Он выглянул наружу, чтобы вновь присмотреться к монастырю. Далекие здания, выстроенные высоко у горных стен, мосты и ворота, огромные храмовые постройки, накрытые желтыми от листвы крышами. Где-то вдалеке виднелась высокая многоэтажная пагода. И никакого движения. Ничего, что указывало бы на человеческое присутствие. Но люди были здесь. Кентаро был в этом уверен. И был уверен, что именно тут он найдет господина Канеко. «Мне жаль, дух, но та принцесса, которую ты ищешь, находится в другом замке». «Змеи?» Оружие мангутов, магия реки, таинственный огромный монастырь, скрытый от ненужных глаз при помощи заклятий пленного демона. Как? Каким образом все это сливалось воедино? Кентаро взглянул вверх. Он был уверен, что, подобно монаху, и он найдет ответы в храме. И тогда, наконец, познает просветление. Кентаро смотрел на детей воды, Иногда у мгновения страсти бывали далеко идущие последствия. Тогда женщина, которая не могла себе этих последствий позволить или просто не была готова заводить ребенка, шла на реку, погружалась в нее по пояс и стояла так бывало, что и по многу часов, если течение было не слишком холодным. В конце концов, однако, вода окрашивалась красным, и у упомянутого мгновения страсти все же не случалось столь нежелательных результатов. Но не только. Даже те женщины, что желали потомства, не всегда получали его в дар от богов. Иногда то, что предвещало счастье, заканчивалось разочарованием, болью и утратой, Порой приговор небес был иным, и хоть все шло к тому, что в хибаре или зале дворца вот-вот раздастся плач младенца, алое пятно на кимоно указывало, что дар материнства на этот раз боги забрали обратно. В таких случаях простая крестьянка или жена мельника, ничем не отличаясь, от великой госпожи отправлялась в паломничество в один из храмов мудреца, чтобы оставить там память о ребенке, который покинул их раньше времени. Молитва и скромная оплата гарантировала, что монахи, выслушав жалобы женщины, изготовят дитя воды, мизука куйо, деревянную или каменную фигурку малыша. Такие фигурки, буквально ряды фигурок, целые отряды и легионы можно было встретить практически при всех храмах Ниппона, святынях и кладбищах. Тихие и спокойные маленькие дети, часто одетые в маленькие кимоно, шапочки или рубашонки, Спали спокойно, оставаясь лишь воспоминанием своих матерей. Именно на них и смотрел сейчас Кентаро, поднимаясь вверх по засыпанным золотистыми и багряными листьями каменным ступеням. Вверх — к воротам монастыря. Длинный ряд детей воды стоял у скалы. Сотни, а может и тысячи фигурок детей. Неужели их всех отдали реке? А может быть фигурки принесли сюда из разных мест? Этого дух не знал, но кое-что здесь вызывало у него беспокойство. Все фигурки были разбиты. Они не стали жертвой стихии или обычной для скал эрозии. Кто-то, наверняка много людей, потому что работы для одного было бы слишком много, пришел сюда с молотками и разбил все фигурки «Детей воды». Одну за другой, отбивал им головки, сбрасывал с постаментов, разбивал ручки и ножки всем фигуркам, кроме одной. Эта фигурка изображала мальчика, и, судя по цвету камня, она появилась тут относительно недавно. Этот Мизуко Куйо был завернут в тщательно вырезанное маленькое кимоно. Маленькое голубое кимоно. Кентару стиснул зубы. Он прекрасно знал, кого должна символизировать эта фигурка. Он вновь двинулся вверх, осторожно ступая по скользким облепленным листвой ступеням. Ему казалось до монастыря так высоко, что придется взбираться целую вечность. Наконец он увидел вдали что-то еще. Это были ворота Тори, столь же запущенные, покрытые мхом, как и те, что он видел раньше. Однако за этими воротами стояли две статуи. Некоторые секты поклонников мудреца верили в то, что, хотя первый бессмертный и был защитником покоя и равновесия, но ценности эти можно гарантировать лишь сталью. Фанатичные монахи-воины вставали на защиту своих братьев по вере, даже если те и не разделяли их убеждений. Святые солдаты считали, что мудрецу удалось так долго ходить по миру с проповедью своего учения именно потому, что охраняли его невидимые духи. Могучие камни, уберегавшие от опасности как физических, так и духовных. Именно на этих камни смотрел сейчас Кентаро. Они больше напоминали демонов, чем духов-покровителей. Вырезанные из камня, человекоподобные, с распущенными длинными волосами, агрессивными чертами лиц, острыми зубищами. Их вытаращенные глаза грозно смотрели на воина ладони сжимали оружие. Руки их и ноги обвивали змеи обе фигуры стояли за оградой, что называлось бокасёэки, барьер огня. Она символизировала тот факт, что хотя скульптуры и изображают грозных ками, но оба духа укрощены и не представляют опасности для паломников и даже наоборот, должны охранять их во время пребывания здесь. Бокасёэки утверждала, что даже агрессивная воля ками может быть обуздана смирением и молитвой. Он Миновал статуи. Поверхность несколько выровнялась, Кентаро уже не ощущал, что поднимается по крутой, почти вертикальной стене. Тропинка вела в лес. Золотые, оранжевые, багряные кроны деревьев не пропускали сюда солнечный свет. Вдали, однако же, уже было видно массивное строение и тяжелые деревянные створки ворот, главные врата святыни. Дух вошел на каменную площадку, прошел деревянные колонны, поддерживающие тяжелую крышу, встал у ворот и прикоснулся к ним руками. Да, монастырь действительно был закрыт. Нужно было искать другую дорогу внутрь. Много времени на это ему не потребовалось. Строение было запущенным. Колонны покрывали пыль грязь. В углах и под потолком полно было паутины, но именно среди неё дух заметил пролом в досках. Затрещало кёкетсусёге. Трос подхватил его высоко. Крюк вернулся на место, когда он ухватился за край и вскарабкался, заходя в какое-то длинное помещение. Если снаружи было много паутины, то здесь располагалась целая паучья империя. Белые и серебряные нити облепляли абсолютно все, словно никто не заходил сюда уже много лет. У одной из стен стоял ряд резных деревянных статуй, высокие мужчины с лицами, искаженными гримасами бешенства. Кентаро знал, что статуи изображают древних богов воинов То, что они стояли здесь, в зале, прямо над воротами, означало, что монахи, по крайней мере, когда-то надеялись на их защиту. Боги стерегли монастырь от нападений агрессии. У деревянных статуи возлагали пожертвования, самураи и солдаты могли посетить их, чтобы божества благословили их оружие. Что же такое случилось? Почему монахи перестали заботиться о воинственных богах? Кому они доверили охрану святынь, если этих, могучих святых оставили позабытыми и затянутыми паутиной? Кентаро буквально продрался через зал, ощущая на себе сверху взгляд старых богов. Отыскал ступени вниз и очутился в очередной молитвенной комнате. Здесь находился алтарь какого-то камни, тоже забытый. Миски для пожертвований наполняла пыль, подсвечники были холодными, как будто уже сотни лет никто не зажигал здесь огня. Дух покрутил головой, отошел от алтаря и тогда заметил что-то в темноте за ним. Сидящий человеческий силуэт. Он схватился за рукоять катаны. «Ты не укроешься от меня?» прошипел дух. «Я тебя вижу! Выходи!» Силуэт даже не дрогнул. Он чуть выдвинул меч из ножен. «Довольно насилие! Мы не обязаны сражаться!» Только тогда Кентаро понял, что свалял дурака. Человек, сидящий за алтарем, тоже не собирался вступать в бой, да и не мог бы. Он был мертвецом. Это был монах, догадался Кентаро, по выцветшим шафранным одеяниям. Он сидел в пузе лотоса, а его тело было настолько исхудавшим, что точнее было его назвать «засохшим». Пустые глазницы смотрели в пол, а костлявые пальцы были все еще сложены в последнюю перед смертью мудру. Дух встал над покойником, вздохнул. «Кем был этот человек? Как он умер? И почему его тут оставили? Он хотел протянуть руку, коснуться из сохшего лба, и не сделал этого». Оставил мертвого монаха позади и прошел дальше, в глубь здания, и встретил там очередные тела. Они сидели перед деревянной фигурой мудреца. Статуя вздымала коричневую ладонь в жесте благословения, и сидящие перед ней покойники как один глядели вверх, будто ожидали благословения. Пустые глазницы замерли, уставившись в радостный лик Бога. Однако это место было неухоженным и заброшенным. Алтарь перед статуей был столь же грязным и забытым, как предыдущий алтарь Ками. Все выглядело так, словно монахи просто в какой-то момент перестали чтить этих богов, используя помещение лишь для складирования мумий своих братьев. А может быть, он неверно все понял, и у этих залов было какое-то неизвестное ритуальное значение? Может быть, монахов помещали сюда в качестве награды, а не наказания? Может быть, так оказывали честь святым мужам? Это было совсем не похоже на те обычаи последователей мудреца, о которых Кентаро слышал. Но, с другой стороны, уже не впервые в своем путешествии ему приходилось признавать, сколь мало он знает о мире. Однако все это не меняло того факта, что он здесь застрял, Двери, ведущие на выход из здания, врат и надвратного святилища, были закрыты точно так же, как и те, которые вели сюда. Значит, должен был существовать какой-то другой путь. Он еще раз огляделся, пытаясь обнаружить в запыленном помещении какие-то окна, проходы, секретные двери. Еще пару раз прошелся по залам, под его ногами заскрипела половица. Кентаро надавил на нее сильнее, потом ударил пяткой — Наконец присел, наклонился лицом к запыленному полу и почувствовал дуновение холодного воздуха. Усмехнулся и занес кулак. Это была не самая удобная дорога, но лучше такая, чем никакой. Когда он разломал половицы, оказалось, что деревянный пол находится чуть выше твердой каменной поверхности. Под полом было тесно, но духу, чтобы протиснуться, хватило. Так что он пополз дальше в том направлении, где, как полагал, находится остальная часть монастыря. В конце концов он наткнулся на темный провал. Это был грот. Выхода не было, пришлось лезть в него. Глаза быстро привыкли к темноте, и Кентаро увидел, что коридор ведет прямо, без развилок. Он двинулся вглубь земли, проклиная про себя свою беспомощность. Он не мог выбирать себе маршрут, мог лишь покорно идти туда, куда направили его боги а боги направили его в открытую могилу. У стен сидели очередные трупы, такие же, как и те, что оставались в святыне наверху. Сухие, мумифицированные, пять, десять, двадцать монахов, погруженных в вечную медитацию. Он проходил мимо этой странной сцены очень медленно, словно ожидая, что монахи оживут и бросятся на него. И не такие чудеса он видывал по дороге сюда – Но ничего подобного не случилось. Только печальная картина сложенных в темноте и забытых тел. Лица духа коснулся холодный ветер. Свежий воздух, он был на верном пути. Коридор сужался так, что Кентару пришлось буквально протискиваться. Но в конце концов он увидел свет. Он буквально выкопался наружу и встал среди надгробий. Выход из пещеры привел его прямо на кладбище. Десятки вертикально стоящих над гробей, статуэтки мудреца, какие-то дары. О да, это место совершенно точно было посещаемым. Листья были сметены в аккуратные кучки, проходы приведены в порядок. Вдали дух заметил крышу очередных зданий, ему даже показалось, что он видит там какое-то движение. Медленно, прячась за деревьями, он двинулся в ту сторону и быстро наткнулся на обитателей монастыря. Они действительно закрылись здесь, от внешнего мира, но помимо этого вели обычную монашескую жизнь. Трудно было даже поверить, что монастырь абсолютно отрезан от мира. Настолько обычным было открывшееся зрелище. Люди собирали овощи, подметали дорожки от листьев, занимались каким-то мелким ремонтом. Все это в ритме движущихся в руках чёток шепотом произносимых мантр. И тут дух увидел нечто такое, что полностью разрушило это зрелище. Нечто, покачнувшее эту абсолютно идиллическую картину, опрокинувшее ее. На крыльце одного из зданий сидели мангуты. Смеялись над чем-то, пили кумыс. Кентара узнал их сразу. Характерные желто-красные одежды, черные панцири из оттвержденной бумаги, кольчуги из крупных железных колец, перешитых кожаными полосками — Закрывающие все лицо серебристые маски, висящие сейчас на груди, островерхие шлемы, толстые плащи, двуручные кривые мечи, лежащие рядом, рефлексные луки, изящные топорики непривычного вида ножи. Мангуты. Дикие захватчики с западного континента Те, которые многие годы уже были смертельной угрозой для Ниппона, его жители и культуры сидели себе спокойно в святыне мудреца, как будто она им принадлежала. Он с трудом подавил в себе желание тут же атаковать дикарей, помнил, как много горя и бед они принесли островам, но сейчас у него было иное задание. Смерть одного или двоих мангутов не приблизит его к освобождению господина Канеко. Ведь тот все еще был где-то рядом и ожидал спасения». Он осторожно двинулся дальше, стараясь незаметно добраться до дороги, что вела к верхним частям монастыря, и встал как вкопанный, когда прямо перед ним, словно из-под земли, выросла группа из пяти монахов. Вот только что их не было, и вдруг они появились из бокового прохода, погруженные в молитву. Когда они остановились перед незнакомым, грязным воином, мгновенно пришли в себя, уставились на кентару, И хотя выглядели отсутствующими, словно бы все еще погруженными в молитвы, дух понял, что его все же заметили. Он поднял руки в жесте мира. «Святые мужи», — сказал он, — «я прибыл по приказу моего даймё Нагаты Фукуро. Разыскиваю его сына». «Сына?» — шепнул идущий впереди монах. «Господина Канеко». Они атаковали. Дух выхватил меч, удивленный тем, что они бросились на него с голыми руками. Это, меж тем, вовсе не была хаотичная атака. Каждый из этих стариков умел сражаться, удары кулаков и пяток были быстрыми и точными, но без всяких шансов против вооруженного духа. Кентаро взмахнул алым клинком, ударил раз и другой, на землю упала отрубленная ладонь, один из монахов взвыл, когда меч располосовал наискось его грудь, по площади понесся крик. Теперь весь монастырь услыхал, что прибыл незваный гость». Дух ушел от пинка и в ответ отрубил нападающему ногу, и за обрубка хлестнула кровь. Монах инстинктивно хотел вскочить и атаковать снова, но явно еще не осознал, что ноги у него уже нет, так что просто упал, скользя в растекающиеся лужи крови. Кентаро разрубил горло последнему из пятерки, но тут же заметил откуда-то сбоку блеск нагинатой. Он ушел с линии удара, обнаружив, что в бой вступили прибывшие неведомо откуда фанатичные монахи-войны, закутанные в белые шали. Кентаро узнал толстые молитвенные цепочки, белизну ткани, закрывающие лица. С одним из них он уже сражался. В ту ночь дождя и огня, когда змеи атаковали Дом Спокойствия. Но вспоминать сейчас было некогда. Он отступил, рассчитывая на то, что противник перейдет к выпаду и уколу. Не ошибся. Когда монах понял, что это ловушка, было уже поздно. Катана разрубила ему горло, когда наконечник Нагинаты прошел на волосок от Кентаро. На площадь сбежалось еще больше монахов, еще больше воинов. В бой вступили также и мангуты. Один из захватчиков бросился на кентара, размашисто нанося удар двуручным кривым мечом. При этом беспрерывно ругался на своем странном и непонятном, совершенно непохожем на японский языке. Дух ушел от одного широкого удара, второго, третьего, определив ритм ударов, подождал подходящего момента, сократил расстояние. «Крик мангута!» «Кровь, брызжущая, из-под черного нагрудника!» Кентаро вырвал катану из ран, и за ней последовал настоящий гейзер крови. Он отражал атаку за атакой, краем глаза успевая заметить, что число противников на площади все растет. Под конец их было уже добрых четыре десятка. Он парировал, отражал удары и проводил жестокие контратаки. Кровь лилась из ран. Люди визжали, хватаясь за обрубки рук, падали, когда дух отсекал им ноги. Когда этого листья, площадь теперь покрывали тела. Некоторые мертвые и неподвижные, другие еще содрогались в конвульсиях. Были и такие, кто не получил милости мгновенной смерти. Тяжелораненые отползали подальше от этого демона, инстинктивно прижимая руки к ранам, покрытые кровью своей и своих товарищей. Следующий противник рухнул, когда дух отрубил ему руку по локоть. Отрубил и приготовился к отражению новой атаки но ее не было. Он был окружен. На площади было уже никак не меньше полусотни врагов, но увидев бойню, которую он устроил их товарищам, никто из них не спешил нападать. Они лишь окружили его, целясь нагенатами и мангутскими саблями, наконечниками стрел и арбалетных болтов, и это все. Никто из них не хотел стать тем, кто попадет под меч демона ибо именно демоном стал теперь в их глазах Кентаро. Воин в потрепанных голубых доспехах, вооруженный тлеющим, голодно-алым светом мечом, покрытый кровью с ног до головы, как засохшим напоминанием о прежних схватках, так и свежей, еще теплой кровью перебитых только что. Если это не был демон, дух уничтожения и гибели, то значит таких духов не существовало. — Атакуйте же! — заорал Кентаро. «Атакуйте, чтоб вас! Я прибыл за господином Канеко! Мое имя Кентаро, я дух, ученик седого пса Ину, бывший слуга Секайшоры Красного Лотоса, а сейчас Нагаты Фукуро, господина Дома Спокойствия! Без мальчика я отсюда не уйду!» Он сделал шаг вперед, оставаясь в идеальной Суриаши, позиции абсолютной стабильности торса, позволяющей в каждое мгновение ответить на атаку. Сохранял при этом относительно противников Мааи – идеальное расстояние, как называл это его наставник. Не слишком близко, но не слишком далеко, так, чтобы успеть отреагировать на удар, но и не давать врагам чересчур больших шансов на успех. Один шаг, второй, третий – окружающие его люди стали расступаться, одновременно смыкая строй за ним. «Еще шаг, и еще…» Он медленно продвигался вперед, но его никто и не думал выпускать из кольца. Просто шли вместе с ним. «Ах, так вы проводите меня к нему?» Спросил он иронично. «Очень хорошо. Чем больше попутчиков, тем лучше». «Нет», — ответил ему скрипучий голос откуда-то издалека. «Они не проводят тебя к нему». Враги расступились, пропуская кого-то. Худощавый силуэт. Длинные, заплетенные в косу седые волосы, вытянутое худое лицо, ножи кунай на поясе и на груди, катана и вакидзасе на боку. Одежда, когда-то бывшая белой, но сейчас грязная, коричнево-серая. Госпожа тишина встала перед духом. «Это я тебя к нему провожу», — сказала старуха неприятным голосом. «Неприятным, но в каком-то роде спокойным». Словно бы закончилось время для битвы и началось время для разговора. «Это я тебя провожу», — повторила она. «Пойдем со мной, дух, нам многое надо обсудить». Однако дух даже не пошевелился. Он по-прежнему стоял в позиции «сайга-но-камая», с мечом перед собой, не оставляя противникам ни одной лазейки. Слышал тяжелое нервное дыхание, ляск мангутских доспехов, шелест монашеских одежд. «Зачем бы мне с тобой куда-то идти?» – спросил дух. «Отчего бы мне просто не перебить вас всех и не забрать мальчика домой?» Конечно же, он балифовал. Кентару был окружен врагами, да еще перед ним стояла госпожа Тишина, женщина, которую в последнем бою он не смог победить. Сколько монахов и мангутов он сумел бы еще убить? Десять? Двадцать?» Потом все равно был бы побежден, если не ими, то старухой. Нет, другим духом, более опытным, старшим. Бойся того, кто, будучи духом, дожил до седин», — говаривал седой пес Ину, сам тогда уже бывший почти стариком. И был прав. «Мы можем и дальше сражаться, как глупцы», — сказала госпожа Тишина. «Мы можем сражаться, показывая нашим врагам», — кивнула на Мангутов насколько мы слабы и разъединены. И такая демонстрация лишь разбудит в них агрессию, как разбудила уже десятки лет назад, когда впервые они высадились на наших островах, когда увидели наши усобицы, раздоры и войны и решили, что мы легкая добыча». Эти слова задели что-то в душе Кентаро. «Врагам. Именно так сказала старуха, ни союзникам, ни друзьям. Врагам». Он забыл, что находится на территории змей. Быть может, в самом гнезде этого клана. Гады могли строить запутанные интриги не только против клана Нагата, но и против западных варваров. Обман в обмане, который скрывает очередной обман. Вот путь змеи. Кентар выполнил мгновенное движение чебуруи, стряхивая кровь с клинка. Враги подались назад в ожидании нападения, однако дух всего лишь убрал оружие в ножны. Взглянул на женщину. «Ну, хорошо», — сказал он, — «поговорим». При виде огромных ухоженных храмов, пагод, памятников воинственным каме, наконец, каменных лампад и усыпанных золотыми и алыми листьями дорожек монастыря в сердце Кентара проникло нечто, чего он вовсе не ожидал в конце этого путешествия — спокойствие, чувство гармонии. Он оставил позади порубленные искалеченные тела врагов, Оставил также и живых врагов, которые не пошли вслед за ним и своей госпожой. Старуха повела его к верхним уровням горного монастыря. Они шли прогулочным шагом, словно были давними друзьями, а не смертельными врагами. В очередной раз для духа мир перевернулся и встал с ног на голову. «Знаешь, где мы находимся, Кентаро?» — спросила, наконец, мягким голосом госпожа Тишина. «В гнезде змей?» Она усмехнулась. «Это правда. В гнезде змей», — признала она. «Но не только. Не только потому, что это место существовало задолго до того, как змеи возникли как клан изгнанников. Однако что-то все же связало эту святыню и клан. Похоже, жизненный опыт. И те, и другие отступники, и тех, и других изгнали». «Кого за непохожесть на других, кого за убеждение? Мы с тобой, дух, находимся в монастыре Сунбай, на вершине горы Теншин». Эти названия откуда-то были знакомы Кентаро. Он вдруг вспомнил. Сатабени, безумный слуга набунаги Бунаги Хироши. Тот, что использовал кровь красного лотоса для создания целой армии чудовищ своему даймё. Армии, которая должна была победить мангутов армии, которую он, Кентара, похоронил среди скал, убив также и самого бывшего монаха. «Я слышал об этом месте», — ответил он, представлял его себе. «Иначе, как и все мы, до тех пор, пока они попали сюда. Пойдем, дух». Они поднялись еще выше, повернули к массивным постройкам, что гнездились на самом верху, словно гиганты, отдыхающие на скале. Кентаро увидел коричневую черепицу, белизну аккуратных стен, наконец почувствовал и дым от кадил или костров где-то совсем высоко. «Монахи с горы Теншин испокон веку чувствовали особую близость с мудрецом», начала госпожа тишина. «Эта гора одна из самых высоких в Ниппоне, и одновременно она остается самой загадочной. Настолько, — она мило улыбнулась, — что некоторые даже не верят в ее существование». «Она укрыта иллюзиями, волшебными туманами», — подсказал Якинтаро, «могущественным колдовством, которого в других местах не сыскать. Демонами. Сами демоны ведь стерегли проход сюда». «О, -о, -о демоны!» — она махнула рукой. «Забытые, бедные, полубезумные камни. Могущественные, да, но до божественности им далеко. Но разве же не завещал мудрец умиротворять их?» «Разве не указывал он подчинять их себе, чтобы они не наносили вреда людям?» «Стало быть, вы лишь выполняли волю мудреца?» — ядовито спросил Кентаро. Старуха остановилась. «Мудрец еще до того, как на него снизошел нимб божественности, оставил своим ученикам и последователям много писем, зачастую со взаимоисключающим содержанием. Тем самым он позволил нам свободно их интерпретировать» свободно, некоторые из монастырей не согласились бы с тобой. И именно поэтому мы, сектанты, изгнанники, нас прокляли за то, что мы используем собственный разум, следуем собственным путем. Но чтим, мудреца, с той же самой любовью, как и чтят все другие. Не надо нам в этом отказывать. Я не говорю, что ваша преданность не искренняя. Я говорю, что в этой преданности Богу «Вы впали в ересь!» «Неужели?» Старуха двинулась дальше. «Когда мы поднимемся на вершину горы, ты увидишь, что мудрец одарил нас своей милостью более, чем любой другой монастырь». Кентаро зашагал вслед за женщиной, задумался над ее словами. «Он одарил вас великой милостью», — продолжил разговор дух. «Да, в это я верю. Но сейчас вы хотите эту милость отдать мангутам». «Варвары, возможно, и пользуются сейчас гостеприимством змей, но потом, когда их армия, наконец, преодолеет болото юга и войдет на эту землю, их шаманы найдут дорогу в монастырь и сожгут его так же, как сожгли все святилища на своем пути. И я не думаю, чтобы мудрец требовал от своих последователей заключать пакты с такой истребительной силой». «Армия мангутов преодолела болото уже несколько месяцев назад» и при желании ее конные отряды уже жгли бы деревни на землях клана Нагата, — сказала госпожа тишина. Эти слова прозвучали, как укол в самое сердце. Преодолели болото? — Да, но об этом мы поговорим чуть позже, потому что придет время и для этого разговора. Скажи мне, однако, Кентаро, дух, может быть, этот вопрос и будет банальным, но с него стоит начать что ты отдал бы за возможность победы над Мангутами, за спасение нашей отчизны? «Все», — ответил без колебаний воин, после чего осознал, что ничем реальным не владеет. «Жизнь», — добавил он уже спокойнее. Госпожа Тишина кивнула. «Так же, как и я», — ответила она. «Непон всегда был и будет наиважнейшим для меня. Я служила великим даймё в качестве духа много, много лет». Все они умерли. Умерли, хочу отметить с гордостью, потому что пришло их время. Или с позором, потому что не хотели видеть того, что их время прошло. Но сейчас те роды, которым я служила, угасли. Время смело их с лица земли, словно дуновение ветра сухие осенние листья. Она указала на лежащие на тропке красные и золотые крупицы. А я осталась одна. «Старуха-дух, который уже некому служить и некого защищать. Обо мне забыли, забыли даже мое имя». «А как тебя зовут?» «Госпожа, скажи, пусть хотя бы я буду помнить». Она улыбнулась. «Ученик седого пса имеет право знать», — ответила неторопливо. «Меня зовут... Меня звали... Томоэ... Когда-то давным-давно, то Томоэ -e Гозен. Но теперь я всего лишь госпожа тишина и защищаю то последнее, что у меня осталось — Ниппон. Сейчас я инструмент в руках наших островов. Это мое последнее задание — спасти их от уничтожения. Она взглянула на Кентару, и взгляд был совершенно непривычным, ласковым, теплым. Она вновь стала той милой старушкой, которую они спасли тогда из разрушенной деревни. Крылся ли за этим обман или на этот раз госпожа тишина говорила искренне? — В этом отношении мы с тобой равны, — продолжала она. — Мы оба духи, и нам обоим уже больше некому служить. — Да, я знаю, ты скажешь, что ты слуга и дух господина Нагаты, но мы оба знаем, что это неправда. — Ты дух! которому некого охранять. Красный лотос. Ты потерял ее, я знаю, но говорю об этом не для того, чтобы причинить тебе боль. Говорю, чтоб ты знал, что я понимаю. Понимаю, что значит подвести. Я жила с этим чувством много лет, когда мангуты напали, а мне уже некого было защищать. Но нас связывает еще кое-что. Ты ведь догадываешься, верно? «Догадываюсь. Седой пёс». «Твой наставник, мой ученик», — подтвердила она. «Я любила его. Любила его так искренне, как только женщина может любить мужчину. Я обучила его так хорошо, как только могла, чтобы мне не пришлось видеть его страданий. И ну. И всё равно Рок забрал его быстрее, чем меня. Мой любимый ученик. Как он умер». «Он...» — «Нет». — прервала она его резко. «Все-таки нет. Я не хочу знать. Но я вижу в тебе некий след от него. Он хорошо выучил тебя». Какое-то время они шли в молчании, и дух все больше чувствовал смущение. Он ожидал ловушки неожиданного нападения, а тем временем госпожа Тишина, судя по всему, действительно хотела поговорить, и он, к своему удивлению, тоже желал этого разговора. Он буквально ощущал, что после гибели Красного Лотоса ни с кем еще не разговаривал так честно и открыто, ни с кем рядом не чувствовал себя так свободно. Он снова был собой, духом, инструментом, что служит и защищает. От Отчего судьба противопоставила его этой женщине? Неужели, будучи оба столь близки Седому Псу, они не могли действовать совместно? Если Мангуты перешли через болото, это означало, что Непон обречен». Кланы не объединяться вовремя, а больше никакие географические препятствия не могли уже остановить триумфального похода армии хана на север. Считанные годы оставались до того момента, когда Ниппон склонится под ермом дикарей Запада. Годы, если не месяцы. Зачем же эта женщина принимала их под своей крышей? Ведь сейчас на счету был каждый меч. Он хотел об этом спросить, но госпожа Тишина опередила его. «Ты говоришь, что отдал бы все за то, чтобы спасти Ниппон», — сказала она. «Но ведь один раз ты уже подвел нашу отчизну. Разве не так?» кентаров вздрогнул. «Не понимаю, о чем ты говоришь», — ответил он совершенно искренне. Она повернулась к нему. «Был такой момент несколько лет назад, когда убили Красный Лотос. В одной руке ты держал судьбу Ниппона... «В другой собственное желание и потребности. И ты выбрал второе. Почти погубил всю страну, выбрав исполнение собственной мелкой мести, а не служение землякам. Нет, не протестуй, Кентаро. В глубине сердца ты ведь знаешь, что это правда». «Я защищал близких мне людей». «Ты защищал себя. Горил ненавистью и позволил ей поглотить себя». А ведь на Набунага Хироши смог бы спасти нашу отчизну. Был буквально в одном шаге от этого. «Он был чудовищем». «Чудовищем? А почему? Потому что убил Сикайшору?» «Он предал ее?» «Вовсе нет. Скажи мне, дух, ты, который сопровождал ее везде и был с ней рядом всегда». «Неужели Красный Лотос не готова была отдать свою жизнь, свое бессмертие за то, чтобы спасти Ниппон?» «Да, она была готова отдать все, пришлось признать ему, жизнь». «И именно это она и сделала. Набунага не предал ее, по крайней мере, если мы посмотрим на это с другой точки зрения, нежели твоя собственная. Он лишь помог Красному Лотосу в выполнении присяги, которую она приняла». «Армия господина Хироши смогла бы отбить Мангутов, а сам он заслуженно стал бы новым богом войны». «Ох, Кентаро, если бы ваши дороги не пересеклись, сегодня ты сам наверняка чтил бы его как бога». Дух даже зашипел настолько неприятной и мерзкой, показалась ему эта мысль. «И все же, госпожа тишина, продолжала копаться в незаживающей ране его души ты выбрал собственный путь, выбрал не ни а себя эгоизм, который недостоин воина, слуги ты погубил тогда нас всех, погубил непон, но есть еще надежда, последняя надежда пойдем тут уже близко. Они поднялись на самую вершину и оказались перед огромными воротами. Их массивные бронзовые створки раскрылись, как по команде, и их приветствовали монахи. Монахи, одеты так же, как Сатабени, прошипел Кентару, инстинктивно бросая руку на рукоять меча. Но это был не слуга на Бунаге, а всего лишь люди, одетые так же, как он. В тогах, аналогичной расцветке с лицами, что скрывали повязанные точно так же платки. Не было никаких сомнений, что безумный монах и лекарь происходил как сам и признавался именно отсюда. — Вот, небесные братья, — продолжала госпожа Тишина, — именно они веками исследуют самые важные, самые малоизвестные, самые неясные писания мудреца. Те писания, в которых он будто бы раскрыл тайну собственной божественности. По их мнению... Первый бессмертный выдал тайну бессмертия. Он писал непонятно, почти шифром, но они изучают это, изучают веками, и именно за эти исследования их и прокляли. Они прошли через ворота, миновали шеренгу кланяющихся старушки монахов. Дорожки здесь были выметены идеально. Хотя кроны деревьев искрились багряным, оранжевым и золотым, на земле не было ни одного листа. Миновали милый, маленький пруд в котором плескались толстые карпы, подошли к невысоким красно-белым зданиям, изнутри которых доносились ритуальные мантры. Госпожа Тишина провела его в самое большое из зданий. Здесь в воздухе вздымался тяжелый дым и скадильниц, а пение слышалось еще громче. Кентар увидел ряд сидящих в позе лотоса и облаченных в шафрановые рясы силуэтов и вздрогнул. Это были мумии. Мумии, подобные тем, что он видел по дороге, в подземельях и заброшенных храмах. Разве что здешние были в гораздо лучшем состоянии, выглядели почти как живые. Лишь мертвенная желтизна кожи, косящие по сторонам тронутые разложением глазные яблоки, да сизые губы выдавали, что люди эти мертвые жить не должны. Но они жили. И именно они пели безумные мантры. «Взгляни, дух!» вот благословленный мудрецом те кто был одарен наибольшей из его милостей кентару не трудно было догадаться что именно он здесь видел, особенно после того что повстречал в долине по дороге сюда безголовый многоголовый слепой камень магия алой дамы он находился сейчас у самого источника той магии проявления которой видел до сих пор Госпожа Тишина провела его в самый центр зала. Сверху на них смотрела гигантская золотая фигура мудреца. За плечами статуи находился сложной конструкцией золотой щит, создающий впечатление, что Бог освещает блеск самих небес. Лицо Бессмертного было спокойным, неискаженным гримасой, но и не растянутым в улыбке. Можно было сказать, глубоко медитирующим. Золотые ладони были сплетены в мудру, а весь силуэт обвивала огромная золотая змея, впивающаяся своими клыками в шею божества. Кентаро не мог отвести взгляд от этой фигуры. Настолько искусно сработанной статуи мудреца он еще никогда не видел, хотя встречал очень много изображений этого бога. это же скульптура... Хоть и находилась она в проклятом месте, и ее оскверняло изображение гада, каким-то непонятным образом была прекраснее всего, с чем он до сих пор сталкивался. Казалось, что мастера, вырезавшего скульптуру, охватила бесконечная и фанатичная вера, она же и водила его резцом и руками. Госпожа Тишина остановилась у алтаря под скрещенными ногами Бога и опустилась на колени перед сидящим там монахом, такой же мумии, как и остальные». — Великий святой муж божественной Норои! — воскликнула она. — Дух прибыл, как ты это и предвидел. Желает, чтобы его проводили к мальчику. Мертвец шевельнулся, его губы дрогнули, он наклонился к женщине, что-то прошептал. Та встала, обошла его и преклонила колени у алтаря. — Пойдем, дух. Божественный Норои согласился, чтобы я отвела тебя к господину Канеко. Через минуту... То, что скрыто, станет явным, а тайна станет правдой. Пойдем, дух, не бойся, это уже конец. Пойдем, почти богов вместе со мной. Кентаро медленно приблизился к женщине, осторожно обойдя живого мертвеца брата нурои Встал на колени справа от старушки и тогда заметил, что на алтаре нет церемониальных тарелок, инструментов, кодильниц, что низкий столик прикрыт лишь красной скатертью, на которой установлен единственный молитвенный колокольчик. Колокольчик с рукоятью в виде дерева, оплетенного змеей. Госпожа Тишина взяла этот инструмент, в последний раз взглянула на Кентаро, выставила перед собой левую ладонь и раскрыла ее, как для молитвы. Правый же встряхнула колокольчик, извлекая из него звук.